Глава третья. У бассейна в отеле Бертолуччи, Капри, Италия. Шарлотта и Люси вышли из обеденного зала к бассейну и уселись за столик под открытым балконом. Люси посмотрела на сестру и захихикала. Она ничего не могла с собой поделать. Всегда хихикала, когда чувствовала себя неловко. Шарлотта с раздражением покачала головой. «Господи, что за безумная дамочка! чего она к нам прицепилась?» Пыталась произвести впечатление парадом домов на берегу океана. Неужели она решила, что мы нуждаемся в подачках и готова кланяться в благодарность за ночь в ее люксе? Мне кажется, она просто включила китайскую тетушку. Но она не твоя тетя и уж точно не моя. Я не про это. Она просто немного выпендривается, но в то же время пытается быть щедрой. У мамы целая куча таких же родственниц. Ты бы видела, как эти дамы дерутся, получив счет за обед. Это целое представление. «В смысле? Не хотят оплачивать свою долю?» «Напротив Шарлотта. Они бьются за возможность оплатить счет целиком. Они визжат друг на друга, вырывают счет из рук или пытаются подкупить официанта, чтобы тот не давал платить другим. Очевидно, это считается хорошим тоном разыграть подобное шоу». Пыталась объяснить Люся. «Я не понимаю такого поведения. Лично мне кажется, что эта женщина перегнула палку. А как тебе ее сынуля?» «Не знаю, что сказать. Он почти все время молчал», — сдержанно проговорила Люся. По правде говоря, она прониклась отвращением к красавчикам после того, как парень, с которым она встречалась в восьмом классе, Райан Фрик, выглядевший как молодой Джаред Лето, изменил ей с Мэгги Гувер, деваха из частной школы Спенс. Это Мэгги прославилась тем, что могла запихать в рот кулак целиком. А мне он показался заносчивым сопляком. «Да кто он такой, чтобы навязывать нам их комнаты?» «Боже мой, это не отель, а сущий кошмар?» «Сначала всучили бы нам не те номера, а потом пришлось иметь дело с такими людьми. Стоило послушать Джайлза, редактора раздела путешествий, и раскошелиться на пункта Трагара. Там бы никогда такого не случилось. Правильно говорят, скупой платит дважды. Может, я им звякну и узнаю, есть ли у них свободные номера с видом на океан. Меня не волнует, во сколько это нам обойдется». Я позвоню даяне в семейный офис и продам облигации, если понадобится. Люся открыла был рот, чтобы ответить, но заметила вдалеке знакомое лицо. Взгляни на мужика, который спускается по лестнице. Это не Оден Бип случаем?» Шарлотта посмотрела на высокого мужчину лет сорока с идеально ухоженной бородкой и светлыми волосами до плеч. Он шел через арку лобби на террасу. Конечно, Оден, Оден, Оден Бип начальная школа City and Country, средняя школа Святой Анны, Амхерский колледж. Развернулся и подошел к ним. «Приветствую». Тепло поздоровался он, хотя было ясно, что узнать-то их узнал, но только в лицо. Будучи знаменитым тренером по йоге, лайф-коучем, оператором-вдохновителем и автором книг по самосовершенствованию, его бестселлер Преппи Гуру" держался в списках бестселлеров New York Times в течение последних двух лет. Он привык встречаться с тысячами людей, которые считали себя его близкими знакомыми. «Оден, я Шарлотта Барклай, а это Люси Черчилль», захлебывалась от восторга Шарлотта. «Мы были на вашем мастер-классе в Каньон Ранч прошлой весной, в отеле «Ленокс». «Ах, да, двоюродные сестренки», — просиял Оден, расплываясь в улыбке. «Что привело вас на капре?» «Мы приехали на свадьбу», — сообщила Люси. «Дайте угадаю, на свадьбу Дольфи де Векки?» «Да!» — хором ответили Люси и Шарлотта. «Дольфи много лет посещает мои мастер-классы, а Изабель присоединилась недавно. Я приглашаю он совершить свадебный обряд». «Какая приятная неожиданность!» — вырковала Шарлотта, явно восхищенная его яркой славой. Не меньше восторг вызывало и то, что семья Одана официально причислена К американскому высшему обществу, а сам он внешне напоминает шведского актера Александра Скарцгарда. Господин Бип, а правда ли, что вы открываете студию в Вестхэмптоне? Спросила Люси. Пожалуйста, зови меня Оден. Да, следующим летом. Это будет небольшой зал на Ньютаун Лейн рядом с бутиком Джеймса Пирса. Начнем с малого и предложим аюрведический бар с соками цыгун, щенка-йогу, медитацию с тренировкой дыхания и, возможно, лечение звуком. Посмотрим, какой будет отклик среди жителей района. «Простите мне мою серость, а что такое щенка-йога?» спросила Шарлотта. «Это занятие йогой в помещении, заполненном щенками. Они будут резвиться вокруг коврика и облизывать ваше лицо, пока вы стоите в позе собака мордой вниз». «Какая прелесть! Моя семья проводит лето в Истхэмптоне. Буду каждый день приходить на занятия», — сказала Люси. «Потрясающе! А пока что я веду занятия по юге каждое утро здесь, у бассейна. Правда, без щенков!» В этот момент две дамы лет шестидесяти, одетые в элегантные льняные брючные костюмы, остановились у их столика по пути в сад. Одна из них криво улыбнулась Шарлотте. «Бедняжки, мы видели, что произошло в обеденном зале. Мне жаль, что вы попали в такую ситуацию. Какое дурное воспитание!» «Она всю неделю так себя ведет», — поддакнула вторая дама. «Услышала нашу беседу о том, как нам нравятся орхидеи в цветочном магазине рядом с церковью. Вернувшись в номер, мы обнаружили, что он заставлен орхидеями. Десятки горшков. Подарок от розморит Теперь такое чувство, будто мы готовимся к похоронам. «Я очень надеюсь, что у вас с подругой все решится с комнатами», — сочувственно сказала первая леди Шарлотти. «Спасибо, Люся, на самом деле моя двоюродная сестра, моя мать и ее отец, брат и сестра», — пояснила Шарлотта. «О, как мило!» — хором воскликнули дамы. Они кивнули Одану, прежде чем двинуться дальше — а тот уже изнывал от любопытства. «Позвольте поинтересоваться, что же такое случилось в обеденном зале? Что так покоробило невозмутимых сестер Ортис и Манилы?» Люси и Шарлотта замялись на долю секунды, и Оден тут же уловил это. «Извините, я слишком любопытен». «Нет, все нормально», — заверила Шарлотта, а потом на одном дыхании поведала — Какой разговор только что состоялся у них с розмаритзао Она не отставала и устроила такой спектакль, что нам стало неловко, и мы сбежали сюда в поисках убежища. «Вообще-то, мне кажется, она хотела сделать нам приятное, просто таким специфическим способом», — перебила сестру Люси. «Специфическим? Это мягко сказано. Она с таким жаром убеждала нас согласиться на обмен. Я не могу понять, в чем ее интерес», — посетовала Шарлотта. «А что, если...» «Нет никакого интереса», — предположил Оден. «Мне кажется, что вы, как это свойственно жителям Нью-Йорка, во всем ищете мотив. И я сам этим грешу. Я имел честь познакомиться с миссис Зау и думаю, что это предложение, вероятно, было сделано от чистого сердца. Она знает меня всего несколько дней, но уже пригласила меня провести семинар в Гонконге». И даже сказала, что выделит место и позовет туда всех своих друзей. А вчера она заказала ананасовый кокосовый щербет для всех, кто прохлаждался у бассейна. Мне показалось это прекрасный жест. Шарлотта глубоко вздохнула. Наверное, я ошиблась. Думать, я была слишком подозрительна поспешила с выводами. «Шарлотта, Одан не говорил такого?» Начала Люся. «Ну что вы, конечно, нет», — уверял Одан. «Да, боюсь, моя слабость в том, что я скована рамками приличий. Я чересчур зациклена на благопристойности». Все так говорят. Люси хотела закатить глаза, но удержалась. Она слишком хорошо знала эту игру сестры. Шарлотта была мастерицей по посыпанию головы пеплом. Теперь она смотрела Люси прямо в глаза. «Дорогая, я делаю все это исключительно из лучших побуждений. Я здесь благодаря твоей щедрости, и меня интересует только сохранение твоего доброго имени». «Моего доброго имени?» — хохотнула Люся. «Ты говоришь так, будто мы живем в Эдвардианскую эпоху». Люси. ты, Черчилль, никогда не забывай этого. Твоя фамилия и положение очень важны. Где бы ты ни была, ты — лицо семьи». Шарлотта обожала эти отсылки к семье. Она чрезмерно гордилась своими легендарными предками. Всеми этими преданиями о первых колонистах, приплывших на «Мэйфлауре» и породнившихся с одной из самых аристократических семей Великобритании. Так что крыша родового замка никогда не протекала благодаря богатству прапрапрадеда Суолл-стрит. Люси попыталась отмахнуться, но потом поняла, что Шарлотта намерена разглагольствовать и дальше. «Твоя мать специально отправила меня с тобой, чтобы я тебя опекала. Но, возможно, я переусердствовала в попытках защитить тебя. Хочешь, я сделаю одолжение этим незнакомцам?» «Хочешь, я проверю, вдруг отец Зал все еще жаждут выехать из своих суперномеров?» Люся обреченно вздохнула. «Нет, я не хочу». Одан, видя эту тупиковую ситуацию, решил вмешаться. «Девушки, могу ли я внести предложение? Так как я знаю, Зау чуть лучше, и я рад выступить в роли вашего посредника. Я разведаю, действительно ли они готовы поменяться номерами?» если предложение в силе позабочить о том, чтобы все прошло гладко. «Ну, я хотела бы удостовериться, что здесь нет никакого подтекста», сказала Шарлотта. Оден помолчал секунду, уловив, куда она клонит. «Да, конечно, если дзао передумали, обещаю. Не возникнет никакой неловкости». Шарлотта осторожно взглянула на Люси, прежде чем обратиться к нему. Оден. Вы нас просто спасете.